Ксюша Сурикова работала два через два по двенадцать часов. Потом еще два дня отдыхала. Кто не знал, завидовал. Выходных куча, и работа непыльная. Делай приветливое лицо, да на звонки отвечай. Раньше Ксения всем объясняла, что в списке ее обязанностей на самом деле двадцать четыре пункта, и постоянно улыбаться, когда кругом полно придурочных, то есть, простите, иных, совсем нелегко. Да еще толковой сменщицы не было. Девочки на ресепшене постоянно менялись, приходилось их обучать, в законные выходные. А когда очередная администратор дезертировала, Ксюша, пока не найдут новую, работала сверхурочно». После ужаса, который случился у них вчера, ее совсем задергали. Полиция, эксперты, нервные родители, журналисты. Всем нужна была администратор. Но не дай бог лишнего ляпнуть. Начальница Антонина Валерьевна голову продолбит. К концу второй смены у Ксении просто истерика началась. Говорит привычная, чем я могу вам помочь, а по лицу слезы текут. Шефини мигом доложили, явилась, взглянула. Приказала «иди домой, отоспись». Измученный администратор послушно исполнила приказ. Даже поужинать сил не осталось. А в начале восьмого утра звонок. Неутомимая Антонина Валерьевна. «Ксения, у тебя апельсины есть?» «Чего?» «Давай просыпайся. Если фруктов нет, сходи в магазин. Купи морсу, еще там чего, и съезди. Ричарда проведай. Что-то он мне не отвечает». Ксюша, взлохмаченная, обалдевшая от долгого и тревожного сна, села в постели, с какой стати ей ехать к Ричарду, и кто ее в больницу пустит, утром, когда обходы. Но не зря про Антонину Валерьевну говорили, она почти Господь Бог. Противиться ее воле невозможно, да и задание дает точно по силам. Ксюше ужасно хотелось в законный выходной вдоволь поваляться, посмотреть под кофеек утреннее шоу, а потом модный приговор, принять ванну, сделать маску. Но позавтракала, словно солдат, поднятый по тревоге, достала из холодильника яблоки с мандаринами, выбрала самые лучшие и помчалась в больницу. Связываться с охраной не стала. Пакет с фруктами протолкнула сквозь прутья ограды, сама перемахнула через забор. На территории выбрала укромное местечко, сбросила куртку, надела белый халат. Стыдно признаться, вместе с бывшим бойфрендом покупали для игры в пациента и медсестру. На нос нацепила очки хамелеоны, из пакета достала рентгеновские снимки, свои собственные, какие-то старые. И уверенно проследовала во второй корпус, охранник слова не сказал – А вот на этаже она понимала, врача-самозванку куда легче призвать к ответу. Поэтому Ксения долго стояла у стеклянных дверей. Выжидала, пока по коридору перестанут носиться медсестры и расхаживать доктора. Время, к счастью, удачное – около девяти. Наверняка все сейчас на конференцию пойдут. И не ошиблась. Белые халаты и костюмы скрылись в ординаторской, отделение опустело. 704-я палата, очень удобная, почти у двери. Ксюша пробралась внутрь. Ричард лежал на боку, нос в подушку, весь в одеяло закутан. Видимо, крепко спал. И только сейчас до администратора дошло. Антонина Валерьевна глупая, что ли? Она ей позвонила в семь двадцать, значит, Ричарду еще раньше. С какой стати больной человек должен отвечать в столь несусветную рань? Бедняге надо сил набираться, а не вскакивать по звонку взбалмошных русских начальниц. Однако сейчас уже девять, и, как ни жаль, разбудить Саймона придется. Ксюша почти нежно тронула его за плечо. «Дик, вейк ап! Дик, просыпайся!» Тот даже не шевельнулся. Наверное, ему на ночь анальгетик вкалываются снотворным», — подумала Ксения. Нежность по боку потрясла активнее, перешла на родное наречие. «Эй, Рич, подъем!» И опять недвижим, как колода. А в палату в любой момент могут сотрудники больницы явиться с градусником, с уколом, с завтраком, в ухо орать, в лицо водой побрызгать. Пока размышляла, вдруг увидела на простыне кровавое пятнышко. Понятно, конечно, что Ричард ранен, могло с повязки натечь, но девушку сразу охватило нехорошее предчувствие. Она резко рванула американца за плечо, его тело перевернулось на спину. В лицо Ксюши уставились два открытых мертвых глаза. Девушка успела подумать, визжать или убегать, но изо рта уже сам собой рвался отчаянный вопль «Помогите!»